памяти матери прощаемся мы с матерями задолго до крайнего срока. Еще у нашей юности ранней, еще у родного порога, когда нам платочки, носочки уложат их добрые руки, а мы, опасаясь от срочки, к назначенной рвемся разлуке. Разлука еще безусловней, Для них наступает попозже, Когда мы о воле сыновней Спешим известить их по почте. И карточки им посылая Каких-то девчонок безвестных От щедрой души позволяем Заочно любить их невесток, А там за невестками внуки. И вдруг назовет телеграмма Для самой последней разлуки ту старую бабушку мамой.